Глава восьмая На рассвете мы со Старабаде перекусили сухпайками, которые мой хомяк тоже успел сунуть в свой рюкзак и двинулись к стоянке отряда бывшего начальника охраны-наместника. Удобный подход, по которому он сможет провести дилетанта вроде меня, Астаробате наметил еще вчера. Схема дежурства у интересующего нас отряда, как я понял, тоже не поменялась. Всего двое часовых, и оба курсируют по краю поляны, где отдыхал остальной отряд. Мы подобрались в зону прямой видимости, когда лагерь отряда еще спал. Однако и с пробуждением они никуда не спешили. Через час наблюдения за повседневной жизнью лагеря я начал недоумевать. Они что, вообще сегодня никуда не собираются? Завтрак давно приготовлен и съеден, травяной отвар выпит, а отряд даже палатки еще не свернул. Этот час я внимательно присматривался к отряду. В основном к магам, конечно. Командир отряда, учитывая наличие почти взрослой дочери, не мог быть пришельцем слишком много ему реальных лет. А вот сама девчонка вполне могла оказаться чужачкой. Ей как раз лет 16 семнадцать на вид. Наши девчонки, что джина, что шанкара, уже выглядели постарше. Но им обеим нужен был статус в своем роду, плюс на них обеих давила ответственность за род. И это не способствует ощущению себя юной. У этой пришелицы все могло быть иначе. У нее, как минимум, отец есть. Он сильный маг по меркам свободных земель и до недавнего времени имел неплохое положение и заработок. Она вполне могла интуитивно позволить себе вторую беззаботную юность. Остальные два мага в отряде меня как-то не впечатлили. Может, для свободных земляней неплохи. Но никакой особой выучки у них не чувствовалось. Да и в целом они ничем не выделялись, и не будь у них магического резерва, я бы смело отнес их к рядовым бойцам очень средненького уровня. В общем, если чужак в этом отряде, то это девчонка. Сделав эти выводы, наблюдать я стал преимущественно за ней. И мое пристальное внимание она, похоже, почувствовала. Начала то и дело озираться по сторонам, стараясь сделать это незаметно. А минут через пятнадцать не выдержала и что-то сплела. Я такого плетения не знал, но это было неважно. Пара характерных жестов, которыми в моем мире меняли простые параметры плетения вроде дальности, не оставили сомнений. Она полноцветный чужак. Что ж, наблюдение за этим отрядом приобрело больше смысла. Это уже не голая интуиция Старабади. Это мой вполне конкретный интерес. Еще через полчаса я убедился, что отряд действительно никуда идти не собирается. По крайней мере, пока. Ждут кого-то. У них тут место встречи?» Следить за стоянкой отряда и дальше мне показалось бесперспективным. Даже если они кого-то ждут, эта встреча может произойти даже не сегодня. А мне, в общем-то, и не нужно за ними наблюдать. С полноцветным пришельцем я могу просто поговорить, нам все равно пришлось бы познакомиться рано или поздно. Так почему бы и не сейчас? Я осторожно, насколько мог, отполз подальше в лес и минут через десять ко мне присоединился Астарабади. Выслушав меня, он только попросил немного времени, чтобы пробежать по округе и убедиться, что вокруг никого нет. Я не стал его удерживать. Астарабади вернулся примерно через полчаса и сообщил, что все чисто. Другие группы, в том числе беженцев, которые ночевали поблизости, уже снялись с мест ночевки и двинулись дальше. А со стороны Варанаси новых людей на подходе нет. Еще через пару минут мы со Старабади шагнули на поляну плечом к плечу. У меня было готово плетение полноцветного щита, и я уже сформировал его мысленно и мог активировать в любой момент. Уверенно, Старабади тоже держал что-то наготове. Черт его знает, как эти люди на нас отреагируют. Бойцы, сидевшие у костра, вскочили. Девчонка тоже подорвалась с места, а вот ее отец, командир отряда, только поднял голову. При этом ощущение опасности веяло именно от него. Слабенький, конечно, местный пятый ранг мне давно не противник, но все-таки... «Добрый день, господа!» — приветственно кивнул я. «Аристо!» — тут же скривился командир отряда. «У меня аж брови взлетели. А он что, себя людином считает?» «Вежливые люди, вне зависимости от касты, на приветствие отвечают тем же», — хмыкнул я. «Добрый день», — неохотно кивнул командир отряда и встал. «Кто вы такие зачем подошли к нам?» Шахар Раджад, глава клана Раджад из Индийской империи, представился. «Это мой ближний Феришт Астарабади». «Меня зовут Кихтар Вияр», — произнес командир отряда. «Я житель свободных земель». Я перевел взгляд на его дочь. Действительно похоже. «Это моя дочь Тикси», — представил ее Вейяр, давая ей тем самым право участвовать в разговоре. «И мои люди». А вот их он из разговора сразу исключил. «Я хотел просто познакомиться с вами», — слегка улыбнулся я. «Но ваше поведение уже вызвало у меня массу вопросов». «Но я обязан на них отвечать», — усмехнулся Вейяр. «Вы не у себя в стране, здесь свободные земли». «Нет, не обязаны», — спокойно пожал плечами я. «Однако, я полагаю, вам этот разговор тоже будет полезен». Несколько секунд Вейяр пристально смотрел мне в глаза, а затем пожал плечами. «Ну, давайте попробуем», — сказал он. «Что вы хотите узнать?» «Почему вы считаете себя простолюдином?» От моего вопроса Вейяр впал в шок. Он, похоже, даже не нашелся с ответом. Сразу по крайней мере. У вас есть основания считать иначе? фыркнула его дочь. Я перевел взгляд на нее, а потом окинул взглядом рядовых бойцов, которые так и стояли неподалеку и с удовольствием грели уши. Насколько вы доверяете своим людям, господин Веяр? Поинтересовался я. Предлагаете мне остаться с вами один на один? усмехнулся он. Хорошая попытка. Но нет. Я вздохнул и начал выводить в воздухе нити тестового плетения из моего мира. Разноцветные нити, разумеется. Вияр поджал губы. Его дочь тоже напряглась. А вот рядовые бойцы смотрели на меня, раскрыв рот. Даже если они знали, что полноцветная магия существует, что не факт, кстати, то своими глазами однозначно никогда прежде ее не видели. Через пару секунд, показав четыре разных цвета магических нитей, я оборвал и развел плетение. «Господин Виер, вы точно готовы обсуждать эту тему в присутствии своих бойцов?» Вновь спросил я, с намеком бросив взгляд на его дочь. «Все вон!» — коротко скомандовал Вияр. «В дальний патруль. И Если обнаружу, что кто-то подслушивал, прикончу своими руками». Бойцы покосились на своего командира. И, молча стукнув себя кулаками в грудь, скрылись в лесу. «Ты чужак», — глядя в глаза Тикси, сказал я. Девушка молча кивнула. «Все пришельцы появлялись только в древних аристократических родах», — сообщил я. «И в Индии, и в Непале, и в Поднебесной, и в Пакистане». «Исключения бывают всегда», — фыркнула Тикси. «И никакого символа на плече у вас нет, Виярджи?» — насмешливо приподнял брови. Девчонка еще больше напряглась. «Это особый знак», — подал голос ее отец. «Но какое отношение прямое?» — перебил его я. «Это не знак, это герб вашего рода. Вы древние аристократы по праву крови. У вас ведь тоже есть этот знак?» Виар-старший молча кивнул. «У Виар-джи», — я кивнул на его дочь. «Этот знак заключен в треугольник. Так? Откуда?» — расширила глаза девчонка. «Треугольник — символ козыря рода», — пояснил я. «Знакомое понятие». Вейер-старший вновь молча кивнул. Похоже, его изрядно выбила из клеи новая информация. «А у вас», — продолжил я, — «могут быть варианты в зависимости от наличия других родичей». «Мы остались вдвоем», — тяжело вздохнул Вейер. «Тогда у вас герб рода заключен в круг», — сказал я, — «символ главы рода». Вейер молчал. Слишком глобальные изменения в его картине мира. Сразу он это переварить не смог. Зато его дочь оказалась более стойкой. «Вы могли просто каким-то образом увидеть наши знаки», — запальчиво бросила Тикси. «И придумать им какое-то свое толкование». «Да, вот таких проблем я не ожидал от чужаков». «Нет, то, что они мне не верят, это нормально. Они меня в первый раз в жизни видят, в конце концов». А жизнь в свободных землях вряд ли располагает к доверию незнакомцам. А вот того, что пришелец будет считать себя простолюдином, я не ожидал никак. «А про вашу семейную реликвию в виде камня я тоже все придумал?» — усмехнулся я. «Откуда?» — Распахнула глаза Тикси. «Это родовой камень», — объяснил я. «Именно благодаря ему вы получаете свои знаки. Это не просто ваша связь со всеми вашими предками». «Это усиление вашей крови. У вас наверняка многие в семье были сильными магами. Заметно сильнее, чем в среднем по региону, так?» Вияр-старший машинально кивнул. «Эти знаки – ваш пропуск высшее общества», – добил их я. «Вас признает аристократами любая страна. Не только Индия или Непал, вообще любая страна в мире. Герб на плече – главный признак принадлежности к аристократии». «Ох, и тяжко с ними будет, слишком многое придется объяснять с нуля». Теперь и Тикси выглядела несколько пришибленной. Поверила, уже хорошо. Тем не менее, ее отец все еще молчал, и она нашла в себе силы продолжить диалог. «И что вы предлагаете нам делать с этой информацией?» — ровно спросила Тикси. «Я ничего вам не предлагаю. Пожал плечами я. Просто делюсь той информацией, которую счел для вас полезной». И в ответ надеюсь услышать ответы на свои вопросы. Это просто честный обмен. Подождите, очнулся Вияр старший. Но раз мы древняя кровь, а Тикси такая же, как вы, разве вы не должны нас заманивать в свою страну? Я? Удивился я. Мне-то это зачем? Вы были на переговорах, вас представили обоим наследным принцем. Любой из них примет вас распростертыми объятиями и признает аристократами и условия вам обеспечат, и многое о других плюшах отсыплют. Но, — настороженно спросил Вейер, — где подвох? — Золотая клетка, — коротко ответил я. — Надо понимать, — ехидно сказала его дочь, — что у вас в клане все иначе, и мы сейчас должны проситься к вам. Я перевел на нее удивленный взгляд. Недоверие я понимаю, поиск скрытых мотивов тоже. А вот наглость на грани хамства в ответ на предоставление очень ценной для них информации нет. Может, конечно, это ее обычная манера общения, но ее это не оправдывает Я не беру в свой клан первых встречных, холодно ответил я. Нет, я не исключаю вероятности того, что однажды при определенном стечении обстоятельств и нормальном уровне доверия между нами, я сделаю вам предложение вступить в мой клан, но сейчас, Сейчас вы мне не нужны, как и я вам, собственно. По губам девчонки скользнула легкая усмешка. А вот ее отец посмотрел на меня задумчиво. Он понимал, что я-то как раз вполне могу быть им нужен. Точнее, он понимал, что получил бы от меня куда больше, чем я от него, даже если бы я просто взял их в клан. Не то чтобы они туда хотели, но для них это реальный путь наверх. Реальный и короткий, что особенно важно. «Древняя кровь, древний маг», — осторожно произнес Вияр старший «Это ведь ценно?» «У меня в клане четыре рода, в составе которых есть древние маги», — пожал плечами я. Вейяр разочарованно кивнул. «Пятый древний маг не принципиален при таком раскладе, это очевидно». Сказать честно, я думал о том, чтобы пригласить в клан одного из чужаков свободных земель. У меня довольно давно появилось ощущение, что в моем клане пока мало родов, нужно больше. Понятия не имею для чего, но само ощущение было и оставалось отчетливым. Однако, кого попало, я все равно не взял бы в клан. Даже если это пришелец. «Но если мы вам не нужны», — начал Вияр Старший, — «то зачем вы хотели с нами познакомиться?» «Мы с Вияр Джи», — я кивнул на его дочь, — «в любом случае будем взаимодействовать в вопросах, касающихся восстановления равновесия мира. Вы же не думали, что такое количество древних магов переродилось в мире просто так?» Судя по озадаченному лицу Вияра-старшего, он вообще не думал на эту тему. «А если я откажусь с вами сотрудничать?» — вновь влезла Тикси. «Именно со мной или откажетесь от работы на мир? Виарджи», — уточнил я. Эта девчонка уже начала меня злить. Отец у нее оказался более осторожным и сразу после того, как поверил мне, стал вполне адекватно общаться. А вот ершистость чужачки ее попытки всячески меня задеть раздражали. «Допустим, и то, и другое», — попыталась ровно ответить Тикси, но не удержала лицо и едва заметно поморщилась. Так, надо это прекращать. Препираться мы можем еще долго, но мне уже надоело. Делать мне больше нечего, кроме как чесать язык посреди джунглей. Вы даже спокойно произнести это не можете. Виарджи, насмешливо ответил я и тут же холодно добавил. А если вы примете внутреннее твердое решение не помогать миру, вы тем самым подпишете себе смертный приговор. У чужаков здесь есть определенная задача, и оплата за ее выполнение более чем щедрая. «Нам всем дали вторую жизнь. Не хотите работать? Мир заменит вас на более адекватного чужака». «Но», — растерялась Тикси, — «у нас в семье больше никого нет?» «В первой волне пришельцев был чужак в роду Нишант», — сообщил я. «Когда он погиб, появился чужак в роду Тхармотара. Роды не важны, личности пришельцев не важны. Важно то, что они могут сделать и делают для мира». «Не хотите работать на мир, он найдет вам замену». «То есть, если вас сейчас убить, мир и вам найдет замену?» Ехидно поинтересовалась Тикси. «Бесит меня эта девчонка. Тут в свободных землях, похоже, давно забыли, что такое вежливость. Не удивлюсь, если они мои манеры вообще приняли за слабость». «Ладно, я могу и иначе». Я прежде не пробовал активировать шахты в виде защитного покрова по своей воле. Он сам проявлялся в момент опасности. Сознательно я учился активировать только стандартную шакти моего рода — четырехруковую шиву. Злость не застилала мне глаза, но ее было достаточно, чтобы я легко представил себе семейство Вияр врагами. Огонь на моей коже полыхнул мгновенно. Отец и дочь Вияр отшатнулись. «Вы хотите войны со мной, Виярджи?» — ровно спросил я. Этот огонь — внешнее проявление моей защитной родовой способности. Я просто сделал ее видимой для вас. Так вот, вчера на переговорах эту защиту не пробила даже атака, под которой разлетелся щит мага девятого ранга. Я поймал взгляд Тикси и многозначительно улыбнулся. Прямо угрожать не буду, но этой демонстрации должно быть более чем достаточно. Дураков среди пришельцев я еще не встречал. «Прошу прощения, господин Раджат», — склонил голову Вияр Старший. Моя дочь еще мала и порывиста, господин Виер, холодно перебил я. Мой вам совет: если вы решите стать аристократом официально, отучитесь врать, по крайней мере прямым текстом. Я прекрасно знаю, кто такие пришельцы и сколько им лет на самом деле. Ваша дочь не малолетка. Виер старше стиснул зубы. И это я не говорю уже о том, я вновь перевел взгляд на Тикси что после появления герба на плече любой аристократ считается совершеннолетним по законам любой страны мира, со всеми вытекающими. Девчонка прямо смотрела мне в глаза и молчала. Я ждал. И понимал, что вот теперь, похоже, выбрал верную линию поведения. Иметь дело с теми, кто не стесняется показать свою силу, обоим VR намного привычнее. «Я приношу вам свои извинения, господин Раджат», — наконец склонила голову Тикси. «Я позволила себе лишнее. Я не хочу войны с вами». Она мгновенно изменилась. Поза, тон, сами фразы. Сейчас Тикси производила совершенно иное впечатление, чем минуту назад. Словно передо мной стояла Шанкара или Джина, которые выросли в древних родах, а не просто людинка из диких земель. «Аристократка в прошлой жизни», — усмехнулся я. «Да». Слабо улыбнулась Тикси. «Тогда вы знаете, чем отблагодарить меня за шанс на нормальную жизнь», — Вейарджи слегка улыбнулся я. «Спрашивайте, господин Раджат», — чуть наклонила голову Тикси. «Я постараюсь ответить на ваши вопросы».